Командирская зрелость. 3 июня. Отправили в отпуск с попутной командировкой по сопровождению погибшего Корзина Валерия, командира зенитного отделения нашей роты в Иваново. Прилетели в Кундуз. Необходим еще формальность по опознанию соблюсти и в протоколе опознания расписаться, после чего погибших в цинке запаивают. Еще при подходе к моргу метров за сто почувствовали сладковатый, тошнотворный трупный запах. Подумалось, как же тут люди служат. Прояснилось, когда зашли внутрь. Капитан, начальник морга и все санитары были, мягко говоря, здорово поддаты. Спирт у них немерено, а иначе не выживешь, свихнешься. Нам хотелось, чтобы поскорее все закончилось. Ну и после выхода длительное время казалось, что ты весь пропитался трупным запахом. Борт будет завтра. Пошли к разведчикам в местный разведбат. У Мамедова ильчина который сопровождал старшего лейтенанта Виталия Гаджаняна, там служит однокашник Сидоренко Саня. Разведчики оказались на месте, устроили нас на ночлег, немного выпили, поговорили. навестил ребят в госпитале. 14 июня. Загрузились в черный тюльпан, Ан-12, для перевозки погибших. 24 цинка и столько же сопровождающих офицеров и прапорщиков. Для нас выделено место гермоотеки, но и туда проникает трупный запах. При взлете выходим в грузовой отсек. Ужасно, жара, труп разлагается, все течет, так как они не полностью запаяны, чтобы не взорвались. И черви, масса ползающих по полу жирных червей, Состояние хуже некуда. Взлетаем. Часа через полтора приземляемся в тузеле Таможни прошли быстро. Мы все такие обугленные, и таможенники не цеплялись. Скорее, выплотной пункт получить деньги. И в ближайшую Чайхану. Она очень красиво расположена. Тени деревьев прямо над Орыком. Ноги с помоста свешивали охлаждали. Заказали шашлык и море водки. Выпили хорошо, с собой прихватили. Первая остановка Баку. Через четыре с половиной часа. Снова выходим при взлете. Центровку нужно соблюсти, как говорят летчики. Только взлетели, начали глушить себя водкой. Экипаж угостили на славы, но им, видимо, не привыкать. До них каждый такой вылет тоже не рядовое событие. Есть у летчиков хорошее правило. Кто-то один... В нашем случае правый летчик должен быть трезвым сели в гражданском аэропорту местное население от нас шарахается а мы в ресторан нам еще водки нужно никто не может ничего сказать на всякий случай милиция в сторонке тусуется. спрашиваю командира когда в Иваново прилетят? говорит что через четверо суток не хочу столько времени в тюльпане летать говорю что останусь здесь а в иванова самостоятельно пролечу В мне предложил Виталика Агаджаняна проводить последний путь, а потом отдохнуть немного. В Афганистане тяжело, а здесь еще тяжелее. На похороны витали собрались несколько тысяч человек. Жена по полу катается, волосы на себе рвет и воет. Он даже не узнал, что у него сын родился. В день гибели пришло письмо с известием. Комок в горле не проглотить, слезы на глазах. Там не плакали, а здесь водка не берет. 18 июня. Добрался до Иванова. Борта еще нет. Подумал, что командир на всякий случай зазор сделал. Прибыл в военкомат, доложился. Родственники тайно надеялись, что это не их сын погиб. Одна буква в извещении была перепутана. Не корзина Корбин. Пригласили меня навстречу и, хотя нас инструктировали, предупреждали, что задача только доставить погибшего до военкомата, разве я мог отказать? Когда выпили, дядя Валерия попытался на меня наехать. «А ты почему здесь живой, лейтенант?» Лучше бы он этих слов не говорил. Я, обожженный последним боем, еще не отошел, сам на него чуть не кинулся. Я в этом бою рядом с ним был, с пулей поцеловался. Шрам еще не зажитый, показывай. Тебе легче бы было, если б рядом лег. И т.д. и т.п. Готов был, не знаю что с ним сделать. Видимо, понял что-то. Родственники тоже на него насели. Выпили, поплакали, помирились. 19 июня. Еще одно испытание пришлось пройти. Остался на похороны Валерий, единственный сын у отца, единственный в деревне, окончил институт. Девушка его рыдает, обнимает и целует гроб, весь скользкий от разлагающегося тела. Народ собрался, наверное, со всего района, тоже, как и в Баку, несколько тысяч, на руках до самого кладбища несли. Мне пришлось выступить с последним словом. Снова водка не берет, на поминке не остался. 250 пятьдесят граммов махнул залпом вместе с заместителем военкома и поехали, мне домой нужно. 12 августа. Отпуск пролетел незаметно. Среди военных существует выражение «Одурел от ужасов мирной жизни». Так вот, я испытал это на себе. Только после почти года службы в Афганистане я понял, что жизнь сама по себе и награда, и счастье. Была долгая и трудная дорога, путешествие по пересылкам Ташкента и Кабула. Три дня просидел в Ташкенте, не мог получить посадочный талон. Два дня в Кабуле. Снова раскаленная земля, раскаленное небо. Тяжело привыкать к жаре. Удалось провести четыре литра спирта, используя предшествующий опыт. Три литра были залиты в банку с огурцами, а один литр в бутылке вместо водки. Перед вылетом отгладил брюки, рубашку. Благо на ташкентской пересылке можно найти даже утюг. На вопрос таможенников в первый раз Наглый и уверенно ответил первый «Проходи». На радостях тут же в отстойнике с десантниками, с которыми познакомился и куролесил в Ташкенте трое суток, распили одну бутылку. Ну вот, наконец, добрался до родного полка. Радостная встреча с товарищами Когда достал спирт, он оказался зеленым, огурцы белые. Повезло, вот если бы на таможне чемодан проверили, Огурцы на радостях мы выкинули, о чем на следующее утро очень сожалели. За праздничным столом в честь моего прибытия я делился отпускными впечатлениями, мне рассказывали полковые новости. место Рохлины назначен новый командир, подполковник Сидоров, который сразу же принял решение офицеров ротного звена поселить с личным составом в палатках. В роте заменились Володя Яковлев и Валера Мещеряков. Заменщики: Василий Евгеньев и Маргунсламов. Заменился замполит шестой роты Володя Толстов, четвёртый Рабинович Саша. В батальоне новый замполит старший лейтенант Стрельцов. Замполиты вообще как-то дружно заменились, почти в один день. Старшина Сергей Зарбаев ушёл на начальника вещевого склада. Вместо него назначен прапорщик с интересной фамилией Булочка. А был в роте до этого солдат Булка, весной уволился. 6 августа погиб Саша Киселя. Подорвался на мине. Второй за год из шести вместе пришедших пехотных литинантов. 6-я и 4-я рота получили БМП-2. За ним еще в мае месяце уехали в Курган. Феофаныч, зампотех батальона, Коля Рудникевич и юр Танкевич. Так как Боря Гизоев живет в модуле, я вместе с новым замполитом генной Васильевым поселился в канцелярии. Очень веселый, жизнерадостный, компанейский парень. Валера мищеряков оставил мне в наследство джинсовую куртку Ли, он вместо ХБ ее на боевые надевал, и пуховую японскую куртку, замечательная вещь, невесомая и, и теплая. 13 августа Перед строем роты вручил Савину Владимиру фотоаппарат смены привезенный из отпуска, с гравировкой Савину ВН, лучшему механику-водителю взвода. Очень хотелось хоть как-то отметить его, вот придумал. Володя стал для меня как младший брат. После Зардевского боя я заработал непререкаемый авторитет среди офицеров и солдат батальона и как-то вдруг резко повзрослел. Казалось, на несколько лет сразу. Пропали безрассудство и безбашенность, Пришли сдержанность и рассудительность. Я стал настоящим боевым офицером. 14 августа. Сходили в засаду над Баташем. Перекрывали тропы из Карамугуля. Безрезультатно. Не удалось пройти незамеченными. У духов наблюдение поставлено на высшем уровне. Перед выходом обнаружил пропажу десяти шприц-тюбиков промедола, который оставлял перед отпуском. Нужно будет разобраться. Сейчас его очень трудно списать. На одного раненого разрешается использовать не более двух штук. И сами тюбики нужно сдавать. В общем-то правильно. Слишком многие стали использовать пармедол для ухода в Нирвану. Сразу же по возвращении с гор заступил в наряд. Ничего подобного никогда раньше не было. Новый командир устанавливает свои порядки. Пришли утвержденные списки на замену. Белорусский военный округ. Сентябрь 1984 года. Рад безмерно. 16 августа. Начал привыкать к жаре. Поначалу много пил, не мог удержаться. Сейчас пришел в норму. Полно работы. С момента прибытия из отпуска исполняя обязанности командира роты. Боря после ранения работает как инспектор, жалуется на головные боли, но каждый раз... Приходит в роты всем достается по полной программе, кроме меня. Мне прощаются любые промахи. Благодарность за зардержский бой, за то, что я его на себе вытаскивал. Помню, как он руку сжал при погрузке в вертолет. Получил письмо от Рябыча. Тоскует. Сразу же по прибытии к новому месту службы он был назначен командиром роты. Как же, боевой офицер, имеющий правительственные награды но продержался на должности несколько месяцев. Начальник штаба полка имел неосторожность на совещании офицеров сказать в его адрес грубое слово. Тут же был послан на три буквы, что послужило им поводом для снятия. 17 августа. Посмотрел, как шестая рота стреляла из БМП-2. Можно только позавидовать. Корпуса БМП и БТР, что находятся на директрисе, пробивают их вдоль и поперек. Прицельная дальность осколочными снарядами 4 километра. Отличная кучность, замечательная пушка в умелых руках. 5-я рота решила не отставать и увеличила свою огневую мощь за счет 82-мм автоматических минометов «Василек», закрепленных на крышах десантных отделений, в каждом взводе по одному. Дальность стрельбы увеличилась до 4,5 километров, эффективность в разы. 19 августа. Живем мирной, спокойной жизнью. Рота сейчас работает. Я главный прораб. Отделываем солдатскую столовую. Заливаем полы с мраморной крошкой. Саперы рвут скалы. Нам привозят мраморные глыбы. И солдаты кувалдами превращают их в крошку. Встаем в 4 утра, пока прохладно. А в самое пекло с 12 до 16 отдыхаем. Затем снова работа. А в 20.00 отбой. Но ну, разве можно 8 вечер заснуть? Ложимся обычно в 23-24 часа. Сидоров восстановил свои спортивные праздники. Подъем переворотом, кросс 3 километра, полоса препятствий, после отпуска тяжеловато. Регулярно утром, в обед и вечером пьем чай, кружек по 5-6. Раньше ничего подобного представить было невозможно. Но времена меняются, меняются и люди. 22 августа. Сегодня праздник, день части. Исполняется 42 года со дня образования полка. 22 августа в Кузбассе началось формирование 376-й стрелковой дивизии. Боевое крещение дивизия получила в конце декабря 1941 года на Волховском фронте. За освобождение города Пскова получила почетное наименование Псковское. За освобождение Риги награждена орден Красного Знамени. Наследником славного соединения стал наш полк, которому перешло боевое знамя дивизии. Нам предоставляется два дня отдыха, праздную. 23 августа. Довольно неплохо освоился со своей новой должностью прораба. Моя работа заключается в том, чтобы утром расставить солдат по рабочим местам, некоторое время покрутиться и идти заниматься своими делами, в основном отдыхать. Вообще-то в раскаленной палатке не очень отдохнешь. Но человек ко всему привыкает, и я уже свободно могу валяться на койке в самый зной, в жаре и духоте. Облегчение наступает часов в пять вечера, когда жара спадает и становится прохладно. 27 августа. Батальон с разведроты ушел для встречи колонны, без меня. Возглавил командир полка. Это первый выход Сидорова. Я присутствовал при постановке задачи. При встрече с мелкими группами противник уничтожать их внезапно, ножами. При встрече с крупными силами противник стремительной атакой. Хоть плачь, хоть смейся. Рот остался на работах. Стройка за неделю надоела хуже горько рецки. Не для меня это. Лучше 10 раз ходить в горы, чем заниматься подобной ерундой. Вроде бы уже вошел в ритм жизни полка. Регулярно, четыре раза в неделю посещаю фильмы. Регулярно проходят вечерние чаепития, но иногда вдруг такая тоска нападет, нагрянет, как волна, захлестнет и не знаешь, куда деваться. 2 сентября. Сегодня годовщина пребывания в полку. Сейчас моя жизнь пошла на второй круг, и каждый прожитый день приближает к замене. Прибыла колонна. Вместе с дружеской шестой ротой отметили год моего пребывания в полку. Ставшим для меня таким родным. Рассказали о Сидорове. Двадцать восьмого пришли на третий мост рано. Решили порыбачить. Пошли по Тишкану бомбить гранатами. Вдруг бах, бах, бах, выстрелы. Фонтанчики рядом. Залегли, оглядывается Сверху командир кричит «Ко мне, негодяи!». Пристегнул свой АПС к деревянной кобуре и полит по ним. Поднялись, построились в одних трусах. Поорал, покричал. Высказал все, что о них думает. На этом все закончилось. Вот такая веселая история приключилась. Четвертого сентября. Наконец-то со стройкой закончена. Все рады. Вышли провожать колонну. Всякие работы, всякое ничего не делание действует угнетающе. Ведь я боевой офицер, а наличный состав действует разлагающий Вместо солдатской подушки приспособил под задницу... Камазовское кресло. Признак крутизны. Накануне бурно провели вечер. Договорились, что в аэропорту возьмем водки, чтобы привести себя в порядок. Так как я охраняю саперов, за мной обещали прислать посыльного. Подошли к камышам, перед Самати, встали, ждем вертолеты. Прибегает посыльный. Товарищ лейтенант, вас приглашает Иду вдоль колонны навстречу Ильин. Даже руки раскинул. Не пущу. Пусть хоть два человека в колонне трезвыми будут. Через какое-то время подлетает БМП. Андрей Казьмин на башне раскачивается. Товарищ майор, предлагая по речке пойти, чтобы не тратить время на работу кротов. Серпандинчик перед Саматей частенько минировали. И его всегда проверяли саперы. Ильин дает добро. Андрей сворачивает с дороги и двигается по Кокче. За ним благополучно проходит колонна. Сэкономили около часа времени на движении. Нет, что не говори, мастерство никуда не денешь. Благополучно дошли до Артенджалау. Бросились глаза, что вертолеты летают очень высоко, километрах в полутора. Наверное, поддержки не чувствуется. Хыр-хыр, поплевывает оттуда, из своих пулеметов. Раньше буквально по головам ходили. Оказывается, есть такой приказ по армии, где вертолетчикам установлен определенный потолок. Из-за того, что сбивать чаще стали. А куда пехоте бедной податься? Кто прикроет? 5 сентября. Дошли до третьего моста. Мои юные друзья рвутся в бой, в них кипит дух романтики, вспоминая себя молодого. Летел в полк, как на крыльях. Казалось, будет что-то необычное. Походы, перестрелки, схватки с врагами. А моим первым заданием было назначение старшим на какую-то работу. Посмотрим, что дальше будет. Но ребят неплохие. Не те, конечно, что раньше были. Здесь даже не может быть никакого сравнения. Но неплохие. 6 сентября. Стоял на блоке у Гумба Дебала. От нечего делать занялся рыбалкой. Из-под носа на основном заряде пристрелялся к речке. Личный состав ниже по течению вылавливал глушенную рыбу. Набрали мешок. Ближе к вечеру вернулись на третий мост. 7 сентября. Дошли до Каркамара. Времени светло еще предостаточно. Подумали и придумали занятие. достойный мужчин. Уходим по речке вверх метров на 300 и... Пускаемся вплавь вниз. Летишь с огромной скоростью, так что дух захватывает. Вода ледяная, и обжигает. После такого слалома становишься бодрым и подвижным. А так на жаре и раскиснуть можно. Броня раскаляется так, что прикоснуться невозможно. На самодельном плотике из автомобильной камеры к нам переплыл сухроб Познакомились. Он так же, как и пахлаван, перешел на сторону народной власти несмотря на три ранения полученные от шурави зла на нас не имеет у него отряд человек тридцать здоровый крепкий достаточно молодой парень 8 сентября вернулись в полк К майор ильину прибыл заменщик из прибалтийского округа так капитан тищенко здоровенный по 2 метра ростом мастер спорта по боксу в тяжелом весе личный состав его как-то сразу уважал 9 сентября Проводили Ильина, достойнейшего офицера. Я считаю его своим учителем-наставником. Натаскивал меня как щенка, и его усилия, не только его, конечно, не пропали даром. Я превратился в настоящего волкодава. Он ко мне очень по-доброму относился. Моя маленькая гордость, единственный из младших офицеров, был приглашен на его отходную, где Ильин сказал обо мне массу хороших слов, а похвала из его уст дорого стоит. 12 сентября. Приболел. Температура за 40. От палаток роты до санчасти метров 100 через плац. Еле добрел. Так плохо себя чувствовал. 18 сентября. Лежу в санчасти. Сейчас она располагается в модуле, а не в палатках. Как было перед отпуском. Здесь, конечно, хорошо. Кондиционер, тишина и покой. Медсестры, красивые девушки, ухаживают, райское место. Но лучше бы, ну ее к черту из санчасти, уже неделю здесь нахожусь. Каждый день навещают офицеры и солдаты, не забывает это приятно. У меня подозревают малярии. Приступ начинается с подъема температуры, тело раскаляется так, что кажется вот-вот голова лопнет, взорвется, температура около 41 градуса, потом резко заканчивается, и начинаешь потеть. Все соки из тебя выходят. Просто не становятся мокрыми, будто в воде. Начинаешь мерзнуть, трясет, колотит. Как и чем не укрывайся. Так и через день три раза. Сегодня должны отправить в кундузский госпиталь. Планировали раньше, но поднялся афганец, и уже три дня нелетная погода. Висит пыль, видимости нет никакой. 20 сентября. Пробал в госпиталь два дня и сбежал. Свирепствует гепатит, тиф и малярии А здесь общий туалет, столовые общая. Бывает так, что ложится человек с одной болезнью, а здесь подхватывает другие. Есть везунчики, которые подхватили полный букет, то есть переболели всеми болезнями. Приступы у меня прошли еще в Фаизабаде, чувствую себя хорошо. Пришел к начальнику госпиталь с просьбой о выписке. Заставили написать расписку, что в лечении не нуждаюсь. В медкнижку записали диагноз «острое респираторное заболевание». Сегодня же прилетел в полк. 23 сентября. Вдруг, давненько не был вдохновения, родились стихи для любимой девушки Наташи, которая учится в мединституте такого далекого города Горького. Ждет, поддерживает меня своими письмами. «Родная моя, я так часто тебя вспоминаю». В печали и в радости, даже в бреду. Если трудно будет, я знаю, Ты со мною разделишь беду. Ты со мною везде и всюду, В трудный час испытаний, в бою. Милый образ хранить я буду, И любовь, и верность твою. 24 сентября. Ставили пост на Бучи. Мы блокировали со стороны кишлака у русак, Саперы ставили ограждение, минировали. На новой точке находиться будут зенитчики. 25 сентября, воскресенье. Торжественное построение полка, вручение наград. Я получил медаль за боевые заслуги. Слезы навернулись на глаза, чуть не заплакал от обиды. Ведь одним указом со мной медали за боевые заслуги получили начальник БПК банно-прачного комбинат старшина оркестра, начальник вещевого склада, Но поддержали солдаты, офицеры батальона, бросились поздравлять, на руках качать. Володя Савин, мой механик-водитель, получил тоже за боевые заслуги. За него рад больше, чем за себя. Обмыли в лучших традициях полка. За столом, правда, прорвало. Нельзя награждать кого попало, тем более одним указом пехотного офицера и кого ни попади Считаю это величайшей ошибкой Рохлина. Наград не жалел, но нужно знать определенную грань, кого и к какой награде представлять. 29 сентября. Стоял дежурным по полку. При выезде на точку возле 2 КПП подорвался КРАЗ. Доложил в Кабул, за что получил от начальник штаба и начальник инженерной службы Сергей Рженков. Долго выговаривал. Ведь у КРАЗа всего лишь навсего оторвало колесо, никто не погиб и не ранен а им очень долго пришлось оправдываться перед армейскими начальниками. 1 октября Боря, сходив в колонну в начале сентября, по секрету сказал, что больше на боевые не пойдет. У него периодически болит голова, так как три осколка остались в голове. Поэтому мне необходимо брать командование на себя. У Бориса в октябре должна быть замена, и его можно понять. Приближается проверка, кручусь от подъема до отбоя. Начальники кричат, получаю втыки, иногда не зная за что. 4 октября. Проводили Андрея Казмина, заменщик Нурик Абишев. Окончила Матинское ВОКУ в 1982 году. Первое впечатление, оно редко бывает ошибочным, толковое. В батальоне ветеранов почти не осталось. Я перешел в категорию самых опытных офицеров. 5 октября. Сегодня подполковник Масловский отозвал сторонку тихо так говорит. Наградной на тебя вернулся, зазардев Якобы нельзя представлять к награде, не получив по предыдущему представлению. Я в апреле к медали за боевые заслуги был представлен. Жестоко, несправедливо, обидно, ерунда какая-то. А если я заслужил? Ну да ладно, черт с ним. Упрашивать доказывать не буду. Все будет, все еще впереди. Не за награды воюем. 7 октября. Жизнь пошла скучная. Новые офицеры не идут ни в какое сравнение со старыми кадрами. Нет той бесшабашности, нет той удали. Все старые товарищи заменились, я стал ветераном. Со мной командир батальона советуется перед каждым выходом. Уважаемым человеком стал. Но все не то. Как бы хотелось, чтобы мои друзья, проверенные, прошедшие сквозь огонь и воду, были рядом. Но жизнь идет, вокруг меня снуют и старые, и молодые лица, и некому мне кепкой поклониться, ни в чьих глазах не нахожу приют. Стал больше чаще общаться с Колей Рудникевич. Он ко мне заходит, я к нему. О доме разговариваем, в родных местах, в любимых женщинах, сдружились. 8 октября. Духи захватили пост Баладжари, пополнили свое вооружение подаренное афганцам минометом ДШК, половину защитников расстреляли. Как всегда, в подобных ситуациях нашелся предатель. 9 октября. Вышли для встречи колонны. 3-й МСБ вышел для освобождения Баладжари, духи ушли, не ступая в бой. Но погиб сапер, каким-то образом щупом замкнул контакт фугаса. Пост, который строили неделю в мае, снова наш. Мы к вечеру добрались до Артенджалау. Десятое, одиннадцатое октября. Дошли до третьего моста, где стояли сутки. Готовились к операции. Каждый раз при выходе колонны духи узнают о нашем движении. Сигнализируют пастухи, которые все являются вражескими разведчиками. Поджигают солому. И то накрывая халатом, то убирая его, клубами дыма передают данные о наших передвижениях. Что-то вроде азбуки Морзе. Вот и сегодня появился в километрах четырех такой сигнальщик. Только он не учел того, что у нас БМП-2 появилась. Шестая рота несколькими очередями ОФЗ загасила разведчик Как тут было не порадоваться мощи нашего вооружения. 12-13 октября. Дошли до слияния рек. Саперы сняли три фугаса, на четвертом подорвалась БМП шестой роты, но никто не погиб. Взрывом повреждены двери десанта, заглушили кормовые баки, и БМП пошла своим ходом. Фугас был управляемым, рядом с местом подрыва нашли леску метров 300-400 длиной, сработал с запозданием, видимо пока слабина убиралась, БМП проскочила. Так в Великой Отечественной войне наши партизаны ловили на удочку немецкие составы. Рыбака в нашем случае не обнаружили. Сумел уйти незаметно. Заняли высоты и остановились на ночь. Погиб командир танка из Кишима. Сел за рычаги вместо механика-водителя, крутнулся на месте. Люк был не застопорен, придавил ему голову. Обидно, когда вот так гибнут люди. Доложили во все инстанции, что погиб в бою. Ночью вышли для блокирования Самарканди. Густой туман, не видно ни черта. Проводники якобы заблудились. Водили всю ночь, вышли к кишлаку с рассветом. Духи, естественно, ушли. Для очистки совести кишлак прочесали безрезультатно. Пахлаванцы, правда, прихватили кого-то. Разговорился с одним из пахлаванских бойцов. Вышел на дело с тремя патронами в своем буре. А мы с двумя боекомплектами выходим. Хотя с трех патронов троих можно уложить, а два боекомплекта можно выпустить в белый свет, как в копейку. Возвращаемся. Вышли на дорогу, где поджидала броня. Вить Федотов 8 километров тащил на веревке барана, который отчаянно упирался. И угораздило же забросить его при погрузке на БМП, где находился начальник политотдела. Вернулись на третий мост. Чего только не пришлось выслушать. Мародеры, грабители и тому подобное. Сержант, конечно, все на себя взял. объясняя что тушенка надоела, но все равно стал для политотдела врагом. 14 октября. Обеспечиваем прохождение колонны до Артенджалау, где ночуем. О захваченном в плен барани сегодня вспоминает 15 октября. Дошли до Каркамара поздновато. Принято решение остановиться на ночь здесь. 16 октября. Прогоняя колонна до полка, стоял на блоке на кладбище возле Самати. Год назад здесь же стоял. Бросились в глаза, как много прибавилось могил. Среди них стоит десятка полтора шестов с зелеными лентами. Неотмщенные, обязательно нужно вражескую кровь пролить, чтобы души умерших успокоились. Вернулись в полк грязные, заросшие, Черт возьми, как же приятно вернуться домой. Столько маленьких радостей ожидает. Во-первых, баня истоплена. Нас ожидает. Во-вторых, накрытый стол, водка, зелень, мелень. Расслабляемся. В-третьих, письма от родных и близких. Я целых четыре получил. в отдых на чистых простынях. Забывается все плохое. Кайф, балдеж. Не знаю, какие слова еще можно придумать для своего состояния. 17 октября. Колонна разгружается. Мы готовим технику и вооружение для обратного сопровождения. Уже пришли холода. Если днем еще достаточно тепло, то вечером и по утрам особенно натягиваем на себя побольше теплых вещей. На горах уже был снег. Недолго, правда, но это признак приближающейся зимы. 19 октября. Провожаем колонну. Пытался оставить старшину булочку Володи в полку, чтобы по возвращении всегда ждал накрытый стол. Да и вообще, у старшины здесь полно дел. Списание, получение имущества, поддержание, порядок, расположений «Куда там? Командиру полка пойду!» — кричит. «Я должен быть с ротой!» Пришлось смириться. Да, честно говоря, и уважая таких людей. Володя... Прибыл в полк на должность начальника вещевого склада, но сразу же заявил, что портянки перебирать он не собирается и видит свое место только в боевом подразделении. Наверное, второй прапорщик в истории полка, который не согласился на блатную должность. Первый, Коля Рудникевич, придя на должность командира хозяйственного взвода полка, приложил все свои силы, чтобы уйти к нам во второй батальон. Зато я знаю пятерых прапорщиков, которые были назначены у 2-й и под разными предлогами сбежали на склады и подразделения обслуживания. Первый переход до Артранжалау без происшествий. 20 октября. Пришли в Кишим. По дороге на подъеме перед Тахджари перевернулся газ 66 с зелеными. Это нужно было видеть. Сколько человек могут ехать на Шишиге? Вряд ли кто угадает. В кабине четыре человека. Между кабиной и кузовом еще четыре. В кузове, стоя, как кильки в банке, еще человек сорок-пятьдесят. И вот как карабкается машина на подъем, не вытягивает, начинает катиться назад. Первым и единственным выпрыгивает водитель. Машина набирает скорость, падает на бок, опрокидывается. И я наблюдаю клубок тел, который, как гигантский змей, летит, изгибается, переворачивается. Все наши, кто видит, хохочет, а самое главное, никто не пострадал. Ушибы получили, и все. В Кишиме встретил однокашника, Сашу Кавыршина. Как быстро мужает здесь, в Афганистане. Помню, каким пацаном он был в училище. А сейчас командир роты в 149-м полку. Всю ночь проболтали. Оказывается, месяц назад погиб Коля Криворучка. Почти два месяца прожил с ним бок о бок в Пулихумри, горько на душе. Утром обнялись, пожелали друг другу удачи. Колонна пошла в кундус 22 октября. Операция в районе Кишлаков на Мозга и конгурчи Мы блокировали зеленый и прочесывали. Как всегда сходили чайку попить. Когда начали сниматься, по мне вдруг ударились с гранатомета Из того самого кишлака, откуда только что вышли царандовицы. Недолет метров 10-15 Никто ничего еще не понял. Кричу наводчику, прямо задувал им триста, гранатомет. Слышу ответ. Товарищ лейтенант, граната заклинила. Ну все, понеслось в мозгу. Сейчас чуть поправку возьмет и... Из пулемета ору, чтобы прицел хотя бы по гранатометчику сбить. Рядом метров 50 танк стоял. Танкисты сидят на башне, курят. Цель более важна, чем БМП, ведь за подбитый танк, по имеющимся у нас данным, 100 тысяч афганий платит Дух второй выстрел по танку делает прямо под днище, между гусень с граната влетело. Экипаж мгновенно ныряет в люки и открывает огонь. Слава богу, пронесло. Из пулемета, стрелкового оружия, начался обстрел, на это ерунда. Под прикрытием танка выходим, смотрю на замполита, улыбка душей. Что ж, первый бой, он как праздник если все хорошо заканчивается. На его 153 БМП пули избила антенну, а у меня очко сжалось. Год ничего не боялся, а после отпуска появился страх. Но он очень хороший помощник при ведении боевых действий, думать заставляет. Кто-то из наших великих сказал, храбрость — это делать то, чего ты боишься. Если ты ничего не боишься, значит не можешь быть храбрым. Пришли в Кишин без потерь. 23 октября. Вышли в направлении полка, но не спешим. Там идет осенняя итоговая проверка. Лучше сдать ее заочно. Остановились в Артенджалау, где собираемся проводить операцию. 25 октября. В ночь вышли для блокирования кишлака Тагбай. День накануне прошел в подготовке, скорее всего, затягиваем время. Почти все взрослое население из кишлака ушло. Хадовцы взяли двух человек, на которых указал доброжелатель. Он прятался в БРДМ, перед триплексами, которые приводили всех оставшихся в кишлаке мужчин. К обеду вернулись в Артанжалау и сразу же отправились в полк. Дошли до Каракамара, где значевали Комиссия из полка улетает завтра. Вечером вернулись в полк. По результатам осенней проверки Получили оценку «хорошо». 27 октября. Убыл в командировку в Кундуз за молодым пополнением. Из кундуза улетел в Харатон. Там создан пересыльный пункт для молодого пополнения. Прибывшие автомобильной колонны из Термеза молодежь распределяются по частям и вертолетами отправляются к местам дальнейшей службы. 31 октября. Завтра уже ноябрь. Как быстро летит время. Так, наверное, жизнь вся проходит. Второй год службы проходит, для меня тяжелее, скучнее. Нет новизны, ничем уже не удивишь, возмужал, окреп. Перешли на зимнюю форму одежды. Рукава у кителя ПШ чуть не по локти пуговицы едва застегиваются. Нахожусь в Харатоне, встречаю молодежь и отправляю в полк. Был на границе недолго, правда, минут десять. А как костра чувствуется, что вот... Там, в ста метрах, родная земля. 5 ноября. Миссия выполнена. Вернулся в полк. 7 ноября. День Великой Октябрьской социалистической революции. Все началось как обычно. Торжественное построение, зачитка приказа Министерства обороны, поздравления. Потом главное действие плавно переместилось в женский модуль. За праздничным столом познакомился с Юрой Косичкиным. Нет, мы уже больше двух месяцев знакомы, но не знали, что земляки. Он родом из города Семенов в Горьковской области. В поселке Варнавино, моей родине, у него много родственников. И сам там часто бывает, может быть, даже встречались. Как водится, выпили за это дело, а потом исполнили с ним сорму лирическую Под городом Горьким. Всем очень понравилось. Замполит Гена Васильев стал быстро душой компании. Классно играет на гитаре исполняет песни собственного сочинения. Вышли покурить. Саша Малаев садится и мимо лавочки ноги кверху. А мимо, как назло, на чпо проходил. Увидел это безобразие, коршном налетел. Что у себя позволяете? Почему в таком состоянии? Но не тут-то было. Вы кто такой, чтобы указывать? Мы боевые офицеры. Вы штаны протираете в кабинете. На наших костях ордена получаете. «А мы что, сто граммов не имеем права выпить?» Подполковник Стариков был ошарашен, не знал, что делать. Тут командир полка появился, подполковник Стариков его на помощь зовет. Сидоров, конечно, молодец, сходу дает команду. «В одну шеренгу становись!» Мы встрепенулись, построились, постарались строевую стойку принять. «Направо!» нога в вахту, шагово, марш!» Пошли в указанном направлении. Булочка, старшина, кричит. Нас тюрьмами не запугаешь. Гауптвахты боятся только трусы и подлецы. Довел нас командир до Гауптвахты, приказал запереть в камере. На наши выкрики, не имеете права, никак не отреагировал. Только он ушел, мы вызываем начальник караула. Говорю, чтобы отправил караульного модуль сообщить, где мы находимся. Побаивается... Но авторитет второго батальона настолько высок в полку, что не посмел проигнорировать. Минут через 15 прибыли женщины, накрыли в камере поляну и праздник продолжился. Через час командир дал команду выпустить нас. Подходим к модулю, а там подполковник из разведотдела армии выступает. Перебрал немного. Схватил за портупея Коля Рудникевича, рванул, тот улетает с крылечка, падает. Встает, отряхивается, спрашивает, кто. Показали ему на подполковника, а у Коли кулак с детскую голову. Унесли подполковника в модуль, но ничто не могло омрачить праздник. Восьмое ноября. Утром тяжело. Вспоминаем, переживаем, думали, что разборки предстоят. Конечно, страха нет и не может быть. Но всегда неприятно сопутствующая тягомотина. Командир молодец, ни слова не обувывался ветеранам относятся снисходительно. Герой Афганистана. Так называет Армейский подполковник, как и все разведчики, тоже молодцом оказался. На совещании офицеров заявил. Я зауважал этот полк. Как попросил, так и получил. 10 ноября. Новый замполит батальона капитан Стрельцов в сентябре звание получил. Имеет привычку. Тихонько подкравшись к палатке, Подслушивать, о чем говорят офицеры. Гена Васильев нарисовал плакат, на котором изображен человек в челме, как две капли, похожи на замполита, приложивший палец губам. Внизу надпись. «Осторожно, противник подслушивай Этот плакат мы повесили в своей комнатке в палатке. Слух мгновенно разлетелся по батальону. Все офицеры и прапорщики заходили посмотреть, удивляясь поразительному сходству. Надеемся, что это возымеет действие на того, для кого, в общем-то, и было предназначено. Не по-офицерски это, подслушивать. Зайди, посмотри, чем занимаемся, поговори, тогда и отношение будет другое. 12 ноября. Все так же, как и год назад. И полгода, и события, все повторяется с точностью плюс-минус несколько дней. Письма не пишется, мыслей нет. 13 ноября. Заменился Саша Малаев, последний из магикан. На смену ему пришел мой однокашник по училищу Смиренский Володя. Веселый, жизнерадостный парень. Принес с собой запас бодрости. Жить стало веселее. 16 ноября. Коля Рудникевич рассказал смешную историю. Заболел у него зуб. Пошел он к нашему стоматологу, капитану Лосеву, на прием. Тот осмотрел и говорит, удалять надо. Но у меня нет ничего для обезболивания. Если есть возможность, бери бутылку самогонки и приходи. Взял Николай у знакомых саперов самогонку. Пришел снова. Зуб-то болит. Наливает лось в кружку. Пей, говорит. Коля выпил. Через какое-то время хорошо стало. Доктор наливает вторую кружку. И сам ее выпивает. Рудникевич спрашивает. А ты-то чего пьешь? Чтобы рука не дрогнула, отвечает. Операция по удалению зуба прошла успешно. Мы же от души посмеялись. 21 ноября. Уходят старые проверенные бойцы. Отслужили, заслужили. Мои лучшие солдаты уволились. Савины, Володя. Два моих отличнейших механика. Украинец и русский. Первоклассные наводчики оператора Резябкин Андрей и Бузыкин Паша. Командир отделения Менщиков Василий. Так не хочется с ними расставаться. Столько вместе пережили. На них в любое время, в любой обстановке можно положиться. Такие вряд ли уже будут. Немного огорчили тем, что улетают все фуражках с черным околышем, в черных погонах и черных петлицах на парадных кителях. Как мог, пытался привить им любовь к пехотной символике, объясняя, что пехота – самый заслуженный род войск, и поэтому за ее заслуги и погоны, и петлицы, и красного цвета, что символизирует цвет пролитой на полях сражений крови. Местные традиции оказались сильнее. Приходят молодые новые солдаты, работаю с ними, стараясь сделать из них воинов. 29 ноября. А в нашей боевой деятельности застой, снова безделе, расхолаживание, время как будто остановилось, дни тянутся медленно. Сегодня проводы начальника штаба полка майора Рябшева Александра Ивановича. Когда стемнело, в его честь был устроен грандиозный салют. Сначала одновременно ударили 20 БМП-2, находящихся по периметру полка в охранении, потом шилки, за ними артиллерийская батарея, а завершила реактивная батарея, выпустив 200 реактивных снарядов. БМП и шилки стреляли с максимальными углами возвышения осколочно-фугасным зажигательным снарядами, которые, разрываясь от самоликвидаторов, создавали дополнительный праздничный эффект. Артиллеристы отработали по заранее спланированным целям. Зрелище было впечатляющим. Майора Рябшу уважали и даже любили в полку. И он не зря был удостоен такой чести. 3 декабря. К саперам прибыли новые собачки. Минно-разыскные собаки Альфа, Нора, Лесси. Арна. Их, как и солдат, отдали приказом по строевой части и поставили на довольствие. Те, что были раньше, уволились вместе со своими вожатыми. 4 декабря. Наконец-то закончилось безделье. Вышли для встречи колонны. У меня новый механик-водитель, москалев Женя, волгоградский парнишка. После Савина Володи у меня поначалу был к нему несколько предвзятые отношений. Но посмотрел, ведет уверенно, машина чувствует, толк будет. Сработаемся. До Артанжалау дошли без проблем. 5-6 декабря. Перебрались на Третий мост. Сутки отдыхаем. Сутки в походе, не то, что в полку. Душа отдыхает, настроение приподнято несмотря на возможные трудности. 7 декабря. Выдвигаемся в направлении Кишима. Я остановлюсь на блоку слияния рек, здесь и ночь проведем. Чтобы не проходить двухкилометровый участок в течение четырех часов, командир принял решение блок выставлять на сутки, если потребуется и больше до прохода колонны. Давно бы так нужно было сделать. Темнота наваливается быстро. Чтобы иметь возможность наблюдать за подступом, делаем Невский проспект. Так почему-то нас называется это действие. Траксерами зажигаем высохшую траву, горит всю ночь, достаточно хорошо освещает окрестности. Лег отдохнуть и вдруг слышу, до работает. Бу-бу-бу. Выскакиваю, а это старшина-булочка. От нефиг делать и своего КСУ, Полит. Звук очень похож. Отругал, отматерил, но сон пропал. Меня на втором году службы очень нервирует бестолковая стрельба. Воспитываю и офицеров, и солдат. Но приходится делать поправку на молодость. Еще не настрелялись. 8 декабря. Пропустили колонну, сворачиваемся. На Барласском серпантине сорвался в пропасть топливозаправщик. Водителю удалось выпрыгнуть. Принято решение расстрелять из танка. После выстрела метров с 800 огромный огненный шар, словно ядерный взрыв, поднялся в небо. Впечатляющее зрелище. Еще бы, пять с половиной тонн бензина было в цистерне. Дальше пошли достаточно быстро. Проскочили до Каркомара. Заночевали. 9 декабря. До полка дошли быстро за 4 часа. Скорость проводки колонны с ночными блоками увеличилась. 11 декабря. Пишу родным редко. Снова начались походы, а забот и хлопот с ними, конечно, прибавилось. Гена Васильев пишет гораздо чаще, почти каждый день. Уходя в колонну, оставляет заранее написанные письма дневальному, чтобы отправлял каждый день, достоин похвалы. Он до сих пор не сообщил жене, где находится, потому что при убытии в Афганистан она была на шестом месяце беременности. Недавно у него родилась дочь, и волновать жену он не хочет. Солдаты сейчас в основном молодые, за ними глаз да глаз нужен. Вожусь с ними, как с малыми детьми. Пока еще ничего не знают и не умеют, как не вспомнить тот ребят, которые уволились, понимали с полуслова, с одного взгляда. Погода в этом году на удивление. Середин декабря дождей и снега еще нет. По утрам, правда, уже подмораживает, но снега нет даже в горах. 12 декабря вышли на сопровождение, оборзели, уже по темноте двигаемся. При прохождении бучи с одной стороны какчи из садов ударили из гранатомета. Зрелище впечатляющее. Кажется, прямо в тебя летит огненная комета. Но снова в который раз уже не до лет. Неважно, стреляет, практики, наверное, не хватает. Доставка боеприпасов в наши места затруднена. Потренироваться не могут, я так думаю. Что понравилось, сосим Саша. Мгновенно ударил пк в ответ на выстрел. А потом уже началось море огня со стороны колонны. Больше враги не стреляли, не рискнули. Хотя серпантины многие проходили с включенными фарами и представляли собой прекрасные мишени. Бартанджалавы пришли в кромешной тьме. 13 декабря. Встал на блок в слиянии рек, до да боли знакомое, почти любимое место. Пропустили колонну, вернулись на третий мост. 14 декабря. Выполнив задачу, возвращались полк. На Каракамарском серпантине завалился танк. Попытались вытащить. Два танка зацепились спереди, один придерживал сзади от опрокидывания. В результате танк выдернули, а на его место попал поддерживающий танк. Как ни пытались вытащить, не удалось. Стемнело, остались в каракамаре. 15 декабря. Все попытки вытащить танк ни к чему не привели. Принято решение снять все, что возможно, и оставить его на серпантине. Саперы рвали скалу для того, чтобы расширить дорогу в образовавшемся узком месте. Незаметно пролетел день. Наблюдал, как местный житель моет золото. Что-то похожее на коврик, сплетенный из тонких прутьев, укладывается на камни. к нему подводится вода из-за Стоя в ледяной воде, черпает песок ковшами на длинных ручках и вываливает его на плетеный коврик, где песок промывается. Крупинки золота после промывки должны остаться. В Пайзабаде на рынке продаются изделия из золота – колечки, простеньки – Но оно низкопробное, возможно и таким вот способом добытое. Снова остались в Кракомаре, полк решено возвращаться завтра. 16 декабря. До полка проскочили быстро. Больше ничто не мешало движению. Боря Гизоев улетел в Кабул, якобы в госпиталь. На самом деле пробивать себе замену. 17 декабря. Два офицера полка в бегах, не вернулись из отпусков. Вот позорище-то наш минометчик Расчектаев и начальник стаба 1-го батальона Кузнецов. Оба через пару недель после прибытия попали в Зардевскую переделку. И очевидно подумали, что подобное проходит чуть ли не каждый день. Чтобы сохранить свои драгоценные шкуры, решили не возвращаться. Документы на обоих передали в прокуратуру. 19 декабря. Прошли ежегодный медосмотр. Проблем со здоровьем нет. Лейтенант Орлов здоров как бык 20 декабря. Пятая рота. Единственная в полку, где все офицер лейтенанты И нам частенько достается за малейшее упущение. Мастер витиеватых выражений, заместитель командира полка, подполковник Масловский, так выражал свое недовольство. Пионеры грёбаные Пионерские костры в жопах горят. Пионерские галстуки повесьте на шеи. Мы со своим юношеским задором, с юмором воспринимаем подобные нагоняи. 21 декабря. Проводили повторно Саши Чигрина в отпуск. Должен был уйти 17 декабря, но пришла нелетная погода, которая простояла целую неделю. 22 декабря. Пришла все-таки зима и принесла с собой свои прелести. Снега, дожди, холода, нелетные погода Вертолетов не было уже две недели. До сегодняшнего дня жили с замполитом в канцелярии в отдельной комнатке. Прохладно было, но держались стойко до последнего. И вот холод все же победил. Моржей из нас не получилось, спешно перебрались в палатку к любимому личному составу. Двух буржуйк на палатку хватает, тепло. Печки топятся постоянно соляркой, подача регулируется через капельницу. Есть в пришедшей зиме и свои прелести. Унылого, серого, так надоевшего пейзажа больше нет. Горы словно побелели, такие красивые стоят. Как на картинах Рериха из его знаменитой гималайской серии. Впрочем, красоту в них можно найти в любое время года. 23 декабря. Вернулся из Кабула Боря. Решил все вопросы, дали добро, чтобы роту принимал я. А чего принимать-то? Уже четыре месяца ею команды. 26 декабря не успел принять роту, 159-е БМП сгорел в парке. При проверке работы подогревателя загорелось, потушить не получилось. Все разбежались и два часа, прячась за штабом, наблюдали и слушали, как рвутся боеприпасы. Помимо боекомплекта БМП, в ней находилось 200 мин к Васильку, два ящика гранат для пехоты, несколько ящиков с патронами для ПК и АК. Все это поочередно взрывалось и стреляло, После того, как все закончилось, боевая машина превратилась в ежика. Из брони со стороны десантного отделения торчали пули калибра 5,45-7,62, которые пробили раскаленную броню, но застряли на выходе. Печальное зрелище. Обугленный корпус вытащили за территорию парка, и он остался памятник человеческой безответственности и безалаберности. Прилетел заменщик Боря Гизоеву, но как командиру взвода, а не роты, а лашарафов и смет. Саня, как он нам представился, выпускник Бакинского ВУКу этого года. Худенький, небольшого роста, но с горящими глазами. В штабе полка тем не менее его попросили написать рапорт, что он не претендует на должность командира роты. 28 декабря проводили Бори Гизоева. Был служить в Майкоп Будучи узаконен должность командира рота, получил от начальник штаба полка первую боевую задачу – сопровождать женщин на Файзабадский базар. Два часа болтался с ним по дуканам с автоматом на перевес 30 декабря. Уже несколько дней чувствую себя неважно. Сходил с Казариным Витей, батальонным фельдшером, до ветра. И он по рисунку на свежевыпавшем снегу поставил диагноз – желтуха. Пошел в санчасть, все подтвердилось. Такая досада. Заболеть под Новый год, последним в полку. Ведь эпидемия уже прошла. А ведь еще 19 декабря при прохождении годового медосмотра был здоров. 31 декабря. Переправили в Кундуз, в инфекционный госпиталь. Вирусный гепатит типа А, желтушной легкой формы. Такой был поставлен диагноз. Новый год встретил на больничной койке бутылки минералки. 1, 21 января 1984 года. Госпиталь переполнен. Вместо 30 больных по нормам мирного времени более 300. Офицеры располагаются в модуле, а для солдат во дворе разбиты палатки УСБ. Если офицеров еще как-то лечат, капельницы ставят, чтобы токсин из организма вывести, еще что-то делают, то солдаты просто лежат. У них даже матрасов нет, располагаются на панцирных сетках. Не хватает персонала, медикаментов. Солдаты раздели, чтобы не бегали в гарнизон, не распространяли заразу. Ходят в белом нижнем белье. Бледный, истощенный, как тени, перемещается в своих белугах. Такое ощущение, что в концлагерь попал. Мне ежедневно, в отличие от многих, ставят по несколько капельниц с различными растворами. Спасибо медсестричке Юле, очень ей благодарен. Чем-то я симпатию у нее вызвал. За все время пребывания в госпитале только Коля Рудникевич навестил. Рассказал полковые новости. Казалось бы, ничего особенного, но такие встречи сил прибавляют. И настроение надолго улучшается. 22 января. Отправили в Ташкент. 340 окружной военный госпиталь. Он тоже переполнен. В палатах койки в два яруса. Курсанты местного училища располагаются в коридорах. 31 января. После недельного нахождения все показатели вроде пришли в норму. Выписали с направлением на реабилитацию санаторий на Иссык-Куль. Но я подумал, что лучший санаторий – это родной дом. И поехал в родные края. 5 марта. После месячного отдыха была трудная дорога обратно в Афганистан. Трое суток просидел на ташкентской пересылке без копейки в кармане. Зато... От Ташкента до полка добрался за три с небольшим часа, едва успевал перепрыгивать с одного самолета на другой. Вышел из вертушки в Фейзабадском аэропорту и будто не улетал никуда. Радостная встреча. Меня все ждали, особенно солдаты. Они побаивались с молодыми взводами на боевые ходить. «Вот приедет лейтенант Орлов», — между собой частенько разговаривали. «Ну, разве это не высшее признание?» Был тронут до слез, когда узнал об этом. Весна идет полным ходом, зеленеет трава, появились первые цветы, правда, снега на горах еще много. Ребята сбросились по 100 чеков, водка подорожала до 35 чеков. Я достал свой неприкосновенный запас, начались рассказы. Однополчане пережили очень трудную зиму, морозы в феврале были девятнадцать градусов. Полк понес большие потери. В кишиме погибли три офицера командир восьмой роты огнев саша командир минометной батареи мишута и его командир взвода подольский андрей оказывается были в черных танковых комбинезонах чем резко выделялись среди личного состава и на белом снегу часто такие вот простые казалось бы истины не приняты во внимание, становятся причиной трагедии комбата майора камерзана сняли с должности и назначили к нам начальником штаба Кстати, очень умный и грамотный офицер. За 8 месяцев пребывания в Кишиме выучил Фарси свободно разговаривать. Капитана Тищенко назначил командиром второго батальона, а майора Диакун перевели в киши В батальоне 15 февраля потеряли шесть человек в районе Карамугуля. Во всем пытается обвинить Коля Рудникевича, сделать его крайним. Возня не прекратилась по сегодняшний день. Коля стал злым, дерганным. Батальон его никто не винит, потому что все знают, как обстояло дело. В ходе перестрелки минометчик оторвало палец на руке, и он от болевого шока потерял сознание. Было принято решение эвакуировать его и выносить поручено взвод обеспечения. Старшим назначил Николай. На пути отхода нужно было перейти через ущелье. Командир хозяйственного взвода Екавенчук. Из-за личных амбиций Коля формально был его подчиненным. Отказался подниматься на гребень и повел взвод по ущелью. Так ему показалось, будет легче идти. Что было делать Николаю в данной ситуации? Пристрелить его? Как опытный боец, он со связистом пошел по хребту. А обозников духе заметили, зажали и расстреляли. Сам Яковенчук спрятался за водопадом и несколько часов просидел в ледяной воде, пока наши не подошли на выручку. На его глазах добивали раненых и глумились над трупами. Сейчас пьет самогонку и кричит, что он заслужил звание Героя Советского Союза. В поисках крайнего старший комсостав пытается стрелочным сделать Рудникевич. А я знаю одно, во всем всегда виноват командир, и Сидорову нужно винить только себя. Отличились мои воспитанники, раздолбай, в частности вить Федотов. Прикрывал отход огнем из пулемета и вышел в числе последних. 6 марта. Тищенко дуркует. Заставляет писать планы работ на месяц, на неделю, на каждый день, в которых все должно быть расписано по часам, чуть ли не поминутно. Пишем план конспекты на начистку оружия, проведение физзарядки. Говорит, что готовит к службе в Союзе. Он пришел из 1-й Московско-Минской дивизии. И, по его словам, насмотрелся, как снимать с должностей командиров рот. Ребят, прибывших из Афганистана, имеющих боевые награды, за всякую повседневную ерунду, за неспособность к показушности. Пришло подтверждение замены. Белорусский военный округ. Июль месяц. 8 марта. Думали праздничный день, отдохнем. Не угадали. В полк прилетает начальник управления боевой подготовки сухопутных войск генерал Александр Попков. И вдруг вспомнили, что когда-то был приказ, в котором в Афганистане объявлялась фронтовая обстановка, и занятия по боевой подготовке должны проводиться и в выходные, и в праздничные дни. Меня в срочном порядке буквально выгнали на полигон. На слабые возражения, что нет конспектов, ноль внимания, мол, никто к тебе не придет. Сидим, курим, смотрю, уазик пылит. Построил роту, докладываю генералу, что рота к занятиям готова. В резком тоне мне ставится вопрос. Почему личный состав такие оборванцы? Почему бронежилеты драны? «Они не драны, товарищ генерал, отвечай, а пулями осколками порваны. Из боевых не вылазим. Себя некогда в порядок привести». «Ну хорошо, сынок», спавляет генерал обороты, «как бы извиняюсь. У тебя тактика первые часы. Покажешь мне, как вы выдвигаетесь. А потом на огневой покажешь стрельбу из НСВ. Есть. Начинай занятия». Рота пошла в колонну по одному. Перед высотой залегли. Первый взвод пошел, два прикрывают. Потом второй пошел, первый на высоте прикрывает, третий внизу, потом третий, два взвода его прикрывают. В общем, показываем классику. Поднялись на горку, с нами, естественно, никто не идет. Скрывшись из вида, перекуриваем, ждем окончания занятия по времени, разыгрывая со взводными в эфире игру. Через два часа спускаемся, предстоит еще огневая подготовка. Генерал разведчиков вытащил, НСВ есть у них и у меня. «Но в моей роте пулемет неисправен», — шептал, сточилось. «И он на задержку не становится, сколько бы патронов в ленте не было, одной очереди выпускает. Признаться, что пулемет неисправен, не решаюсь, а вдруг пронесет». Генерал посмотрел стрельбу роты всех офицеров сначала запустил на третье упражнение, потом шесть смен солдат, все выполнили на отлично. Ему показалось достаточно убедительно, остановил стрельбу. Теперь утесы давайте. Сначала разведчик стреляет. Отлично. Потом мой пулеметчик. Вся лента вылетает одной очереди. Да он стрелять не умеет, кричит генерал. Пришлось сознаться в неисправности пулемета. Генерал настойчив. Из пулемета разведчик в путь стреляет. Отлично. Тищенко дает команду. Комбат к бою. Отлично. Ротный, ложись. Отлично. Отмяк генерал. Сам лег пострелял. Тоже неплохо. Похвалил нас и уехал. А перед этим попытался прекратить занятия за нарушение мер безопасности. Мы никак не могли понять, в чем состоит нарушение. Оказывается, солдат, стоящего в находится всего в метрах двадцати от основного направления стрельбы. А там растет единственное дерево, в тени которого он всегда и прятался. Мы никогда не придавали этому значения. Какому дураку вздумать стрелять в сторону? Он и нужен-то был, чтобы... Отогнать пасущихся баранов из расположенного неподалеку домика старика-афганца. Если тем вдруг захочется забрести на стрельбище. Генерал был неумолим. прекратить стрельбу. Принести пост. Нашелся подполковник Сидоров. Приучаем к свисту пуль, товарищ генерал. А, ну хорошо, продолжайте. Был ответ после секундного замешательства. На совещании командир полка подвел итоги. Орлова бронежилет спасли. Хм, пулями пробитые. Вечером прибегает посыльный, срочно вызывает в санчасть, солдат умирает. Прибегаю, Коля Перцев, замком взвода третьего взвода. На столе лежит, пытается врачи промывание сделать. Гадости какой-то наглотался. Спасти не удалось. То ли антифриза, то ли еще какой-то ровляющей жидкости выпил. На ХБ кровью оставил последнее послание. Прощай, родная чуваши прости, ротный, что так сделал. Жертвы этой войны психика не выдержала. Два месяца до увольнения оставалось После Крамугуля бояться начал, от выходов уклоняться. Зарубка еще после Зардева осталась. Ему тогда пулю в бронжилет попала и он, умирая, говорил мне, «Вот она сейчас в сердце ко мне заходит». Такая жалость, наверное, мог бы сберечь его. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны». В том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не смел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же. 9 марта. У меня затребовали списки по мерам безопасности при обращении с ядовитыми жидкостями. зная что составляли в трех экземплярах. Один в строевую часть, один в БТС, бронетанковую службу. Третий в роте, но ни одного нет нигде. Хорошо, я был уже достаточно опытным. Были списки, без даты где солдаты расписались за все, что только можно придумать. Представил в полк, отвязались. 11 марта. Получил приказ саперной роты выйти в Каракамар с задачей проверки маршрута и оказания помощи саперам в восстановлении дороги на Каракамарском серпантине. Готовим технику. Получаем котловое удовольствие. Обычно таких случаях подготовка. 12-24 марта. До Каркомара дошли быстро. Колонна небольшая, 10 БМП. Мне БМП, КШ для связи придали. На ней Р-130. Кратковолновая радиостанция установлена. И два БРДМ саперов. В первый день обустраиваемся, знакомимся с танкистами обстановкой. 13-го проверили состояние серпантина. В нескольких местах обвалы Необходимо подрывать скалы, чтобы расширить дорогу. Наметили план работ Две недели продолжали установительные работы. Пехота блокировала, саперы рвали. Пехота им помогала растаскивать камни, расчищать дорогу. Любимым занятием офицеров стала охота на кекликов, горных куропат. Которых здесь огромное количество. Большими стаями перелетают с места на место. А мы гоняемся за ними, карабкаясь почти по отвесным скалам. Удается добыть три-четыре, мы же не с ружьями, автоматами, зато какое разнообразие в пище. Захватили с собой Гошу, щенка среднеазиатской овчарки, подарена нам Коле Рудникевич. Все с ним возятся, очень скрашивает досуг. Молодые взводные удивляет садимся есть, расстилается ковер персидский, может и не персидский, но красивый, расставляет сервиз из китайского фарфора, естественно, все трофейное. В наше время подобной роскоши мы себе не позволяли. Кракомар – красивейшее место, чистейший горный воздух, все вокруг зеленее, цветет миндаль. Я креп, поздоровел, загорел, словно на курорте побывал. 24-го встречали кундузцев. Прибыли к нам на подмогу для проведения операции в районе Зуба. Стоя на блоке, наблюдал за прохождением командира 201-й дивизии. ездит на уазике с колоколами-усилителями. И на все окрестности разносится. Миллион, миллион, миллион алых роз. Красиво жить не запретишь. Думаю, что орден за проводку колонны фейзобат он заработал. 25 марта. Батальон получил задачу совместно с разведротой полка подразделениями 201 МСД, 2 МСБ и разведротой 149 полка десантироваться в район Новобад-Шина, высота 2700. Зуб. Высота 27.75, высота 26.08. Задача уничтожить основную базу Басира, которая по разведывательным данным находится в этом районе. Несмотря на то, что в Кундузе сбежал к духам подполковник Заяц, офицер оперативного отделения, бывший начальник разведки дивизии, прихватив с собой секретные документы и, естественно, бывший в курсе подготовки, операцию не отменили и не перенесли клеим карты, наносим задачи, готовим оружие и снаряжение. Я собрал майских дембелей, рассказал о предстоящей задаче, сказал, что они могут остаться в полку, и я ни словом не упрекну никого, но в горах без их помощи придется нелегко. Ни один не остался. Я очень благодарен им, моим сержантам, Осипу Федору, Сергею Виталию, Сизаненко Сергею. Кошеле Ужоре, Трегубенко толя Черномас Иванов. Классным пулеметчиком и просто отличным солдатом. Диме Автуху и Сосиму Александру. 26 марта. С утра выдвинулись на аэродром. Первым высаживались шестая рота, кундузцы и зеленый. В ходе высадки были сбиты два вертолета, но потерь среди наших нет, отделались ушибами. У зеленых одного... Сарбоза винтом порубила, когда из подбитого вертолета выскакивали. Но до нас очередь дошла во второй половине дня. Высаживались под огнем. Выпрыгиваю из вертолета, бегу на ближайшую высоту. Метров через 100-150 друг отказывают повиноваться ноги. Сказались болезни и отпуск. А за мной рота, нужно еще метров на 20-30 подняться. Руками переставляя ноги, через «не могу». Со слезами на глазах кое-как выполз на высоту. Залегли. АГС развернул. Гораздо легче стало. А мысли всякие были, когда поднимался. Пусть грохнут меня, чтобы не мучиться вначале. Эй, нет, пусть ранят, но легко. Чтобы в санчасть эвакуировали, чуть позже. Но это в мыслях. А подчиненным, конечно же, виду не подал. Проявил, если можно так сказать, личное мужество. Ведь что такое мужество? По-моему... Это преодоление трудностей, порой нечеловеческих. Как всегда, смешно и трагично и на войне ходят рядом. Вертолетчики накрыли нас Нурсами, уже второй раз в биографии. Один из солдат рванул кольцо сигнального патрона оранжевого дыма, который висел на бронежилете на груди, и, как не отворачивал в лицо, стал оранжевого цвета. Долго хохотали. К вечеру перестрелка постепенно затихла. 27 марта. Прикрывали эвакуацию подбитых Ми-8. пролетел Ми-6, завис, от обе восьмерки подцепили на тросах, на внешнюю подвеску. Шестерка благополучно поднялась и улетела. Высадились разведчики и пошли на прочесывание. Четвертая рота и зеленый уже в кишлаках, мы прикрываем. Обнаружили горную пушку, из которой осень 82 -го года был обстрелян полк, ЗГУ, мины, стрелковое оружие. Батальонный спецназ, взвод связи, куда отбирались самые крепкие отчаянные солдаты, приволок целый мешок разнообразных пистолетов, начиная с Маузера и заканчивая ПМ. тищенко выбрал для себя один красивый, типа Браунинга, весь никелированный, накладки на рукоятке похожие слоновой кости. Получил команду на перемещение, выдвигаемся в сторону Зуба. Вчерашней усталости как не бывало. Через какое-то время началась стрельба. Командир первого взвода докладывает. «У меня трехсотый. Запрашивай, кто?» «Хомчик», — отвечает. Слава богу, вырвалось в эфир. Хомчик Гена — лучший друг полит и осободелов. Был, вроде, мягко говоря, неуважаемым солдатом. Грубо говоря, чмо. Пришлось выделить 8 человек для выноса на удобную для посадки вертолета площадку. Ранение в грудь. Тяжелое. Тищенко красуется в полный рост хотя пули вокруг свистят очень даже назойливо. «Я такой храбрости не приемлю», вспоминает майор Ильин с его спокойным мужеством. «Не есть хорошо, если смелость переходит безрассудство». 28 марта. Духи продолжают огрызаться. Сегодня прижали шестую роту километров двух от нас. Как мог, старался помочь им. Развернул миномет, но с уходом Пети Маслова не стало нормально грамотных минометчиков. Из десяти мин ни разу не попали по высоте, откуда велся огонь. Минометчики стали настоящей обузой. Еще Дейкуна просил не предавать их. Толку нет, а их постоянно тащить приходится. вьюки у них тяжелый. Поменялся призыв. Основная масса молодых еще не втянулась. Сам лег за ПК чтобы хоть как-то сбить прицел врагам. Когда рядом посвистывают пули, совсем не просто хладнокровно прицеливаться. Саня Чегрин попытался взять высоту, подняв роту в атаку, но, получив трех раненых, рота залегла. Вышли в темноте. 29 марта. Боеприпасы для шестой роты. Они вчера расстреляли пол боекомплекта По ошибке сбросили нам. Свой-то груз едва тянем. Взяли несколько ишаков в кишлаке, навьючили, двигаемся к зубу. Пошел сильный дождь. Грунт раскис, с трудом передвигаем ноги. Каждый липнет, наверное, по пуду грязи, промокли насквозь. Останавливаемся на ночлег, пытаемся отдохнуть, сев прямо в грязь, развернувшись плащ палатки. Я под одной палаткой с Витей Федотовым, обнялись, как вроде бы теплее. Первый раз услышал, как стучат от холода зубы у всей роты. Такое чувство, что слышно на всю округу. 30 марта. Продолжаем движение. Очень хочется есть. Остатки сухпа израсходовали еще вчера. Он тоже не резиновый. Получали на трое суток, койдут уже пятые. Боеприпасы не забыли подбросить. О том, что оказывается еще и питаться нужно. Верхняя команду никак-то не подумал. Выше в горах лежит снег, и пешаки проваливаются, ложатся на брюхо, в конце концов не выдерживают и все вздыхают. А советский солдат преодолевает любые трудности, хоть медленно, рота продолжает выдвигаться в указанном направлении. При переходе через ущелье скатывались по снежному склону кто на плащ палатки кто на УЗК, а кто просто на заднице, как на картине Сурикова «Переход Суворово через Альпы». Наконец-то дошли до этого чертова зуба. Скала, метров 10 высотой, если смотреть из полка, напоминает волчий клык. Отсюда и название. А зачем шли, не очень понятно. Духи уходят, не принимая боя. Четвертый раз с 1980 -го года занимаем этот укрепрайон. Чтобы хоть как-то согреться, вытапливаем тротил из мин. 31 марта. Получил команду на выдвижение в район отдыха, куда доставит сухой паек и будет организован суточный отдых. При переходе через ущелье не выдержал Маруся, студенткин Серега, хотя шел налегке, оружие и снаряжение у него давно уже взяли. Если какое-то время шел на пинках, то сейчас Лека говорит, что хотите делаете, дальше не пойду. Вызываю вертолет, указываю высоту, на которой нужно подняться, а сил уже ни у кого нет, у старшины... Нашлись веревка, обвязали и потащили волком, как бревно, в десятером. Выползли на высоту, села на несколько секунд вертушка. «За тобой, сволочь, говорю, прилетела». Подхватился Маруся, бегом к вертолету, прыг, дверь захлопывается, восьмерку взлетает. Оружие, боеприпасы, бронежилет оставил нам. Рота сильно растянулась, солдаты двигаются из последних сил. Откуда еще эти силы берутся? Третий день без еды. Как в песне. Да поможет Аллах им дойти до еды. При подходе к месту отдыха наблюдал такую картину. Упал солдат от усталости на колени. Головой откнулся в землю, встать не может. Мимо сарбос проходит, лепешку жует. ген Васильев у него отломил, почти отобрал кусочек, с ноготок, наверное. «На, ешь, солдат», — говорит. Тот проглотил, поднялся и пошел. Наконец-то дошли. Командир постарался. Разбиты палатки ВСБ, печки растоплены, охранение стоит, своих не нужно лишний раз напрягать. Первым делом закурили. Кто курит, тот знает, что легче принести голод, чем отсутствие сигарет. Какое наслаждение! Голова закружилась, хорошо так стало. Потом по куску хлеба съели. Тоже непередаваемое чувство. Вкуснее ничего никогда не едал. Ну, а потом повара свои, доморощенные, начали готовить кто во что горазд Тушенка, на которой неделю назад смотреть не мог, такой вкуснятиной показалось. 1 апреля. Обогрелись, отоспались, подкормились. Прилетел командир полка на Ми-6, кричит, высаживаясь. Я вам подмогу привез. Открывается рампы оттуда появляется черти что. Кого? Смог в полку собрать свинарей, огородников, писарей, всех притащил. А среди них Маруся. Спасибо, отец родной, за такую помощь. Сидоров собрал командиров рот, ставит задачу на продолжение преследования Басира. По имеющимся данным, он укрывается в кишлаке Сумдара с небольшим отрядом. После постановки задачи командир улетел в полк. За него остался начальник штаба подполковник Несмелов. Три месяца назад прибывший по замене. Выступили сразу же. Напряжение предыдущих дней сказывается. Часа через два делаю привал. По мнению начальника штаба, срываю сроки выполнения задач, не обращая внимания на его крики. Тот, от собственного бессилия, не зная, что со мной можно сделать, кричит «Расстреляй!» «Попробуй!» — усмехнувшись, отвечаю. Сбавил оборот и начал уговаривать. Минут через десять движение продолжили. Около семнадцати часов внезапно налетел снежный буран. В десяти метрах ничего не видно. Остановились там, где он нас застал. Солдаты попадали от усталости, и их очень быстро замело снегом. Офицеры двенадцать часов провели на ногах. От пронизывающего ветра укрыться негде. Прыгали, плясали, песни орали, надежде хоть как-то согреться. Второе апреля. В утра начали поднимать солдат, двигаться не могут, застыли. Кое-как заставили побегать, разогреться. Буранку трустих, снега намело по пояс. В четвертой роте умер солдат, не выдержало сердце. Получили команду на возвращение в полк. Опять Маруся не может идти. Здоровенный на вид парень, ростом в метр девяносто, а духом слаб. На первом же километре умирает. Снова весь груз переходит на плечи других. Начальник штаба полка поручил мне двигаться в голове, как самому опытному, потому что очень сложно ориентироваться. Командир, чтобы поддержать, выдал в эфир. Ребята, вас ждут накрытые столы по 100 граммов спирта на брата. Сил сразу же прибавилось, словно крылья выросли за спиной. На суровых, обветренных лицах офицеров появились улыбки. Подошли к Файзабаду, там ждет автомобильная колонна. Езжаем в полк, видим, на плацу столы расставлены. Какой молодец у нас командир. Спрыгиваем на ходу, подбегаем, а там... Чаем нас хотят угостить. Какое ужасное разочарование. В боксе это называется удар ниже пояса. Пануры поплелись в расположении. Но, помывшись в баньке, поскребли по сусекам, нашли чем поддержать боевой дух и на следующий день забыли все тяготы нашего похода. А кундузцы где-то все-таки нарвались на духов, у них трое погибших. 4 апреля. Сразу по возвращении написал наградные на отличившихся, в том числе на Хомчика. Описание подвига. В ходе боевых действий был тяжело ранен. За проявленное мужество достоин награждения медали за боевые заслуги. Начальник политотдела вызвал нас с отругал, мол, что за текст? Отвечая, что написал, как было, ранен, значит, превозмогал боль, то есть проявил мужество. Положено по статусу награда, подвигов никаких не совершил. Начальник политотдела потребовал переписать наградной, представить к Красной Звезды. Я категорически отказался, никакие угрозы не помогли. Пишите сами, что хотите, моей подписи не будет. Лучшие солдаты не могут получить награду. Сержант Свиридов в третий раз представляет. А, еще Зазарди в красное Знамя обещали. Не помогло даже вмешательство командира. Я очень щепетильно отношусь к вопросам награждения. Сразу по возвращении отправил Студенкина, Марусю и кузнецова кузю в Кабульский госпиталь на обследование на предмет психического здоровья. 5 апреля. Замполит Гена написал песню. О нашем восьмисуточном выходе. Молодец, есть дар у человека. Восемь дней вам покажется мало, но просто смешно. Восемь дней на каком-то солнечном южном курорте. Восемь синих ночей, будто звуки последних аккордов. Восемь крестиков старый потертый рабочий блокнот. Восемь пасмурных дней вам покажется, может, длинней. Восемь дней неприятной, досадной горькой разлуки. Восемь черных ночей, ни движения, ни слова, ни звука, Одинокой болезни, кручины, тоски восемь дней. Только эту неделю и день, привязавшийся к ней, Не измеришь привычной гражданской старенькой меркой. Эти дни для кого-то на целую жизнь не померкли, И оставшимся жить приказали быть тверже, сильней. Эти дни в нашей памяти будут навечно светить, Эти дни — лебединая песня простого солдата. Только пели на зло помирать нам еще рановато. Есть у нас еще дома дела, и не надо спешить. Оставляли мы сзади гряду покоренных высот, шли по вечным камням, не сгибаясь, весомо и грубо, поднимались по скалам крутым к непокорному зубу. Он на карте без имени просто стоит, 2700. Нам надеждами силы опять удавалось найти, Удавалось забыть и усталость, и голод, и муки. И хотя разбивали и тело, и ноги, и руки, Поднимали себя и других, чтобы дальше идти. На другой высоте до трех тысяч рукой подать Только снега, дождя и тумана здесь надвое больше. Восемь черных ночей приходилось на скалах не спать. но ну, кто засыпал? То по часу на брата, не больше. Но под ветром афганским На голой пустынной скале Дружным хором рвалась непокорная песня. всюду русская рать, Ей на целой земле будет тесно. всюду русская рать, На суровой афганской земле. Нам дожить до глубокой простой седины, Прошагать по дорогам с хорошей песней. А пока заболели ребята траншейной болезнью, Что вернулись с окопов Великой Последней войны. Эта песня о прозе была еще суровей. Если бы наши любимые видели это, Они любили бы нас десятки раз сильнее. Такие трудные минуты, понимаешь, Как мы не ценим жизнь. Узнаешь, как можно радоваться Простой сигарете на пятерых, Куску хлеба, глотку воды. Такие трудные минуты очень остро чувствуешь, Как дороги и близки нам наши любимые. 10-12 апреля. Проводили кундузцев до Артенджалау. Все спокойно. Не зря басиры погоняли. При возвращении на барласком серпантине у меня завалилось БМП. Медленно так стало сваливаться в пропасть. Механик молодой был, с управлением не справился. Со мной был только старшина роты Булочка, Володь, который мгновенно выпрыгнул. Я оставался до последнего, так как в любой момент готов был десантироваться. И вот машина села днищем на камень тихонько покачивается. Вылезай, негромко и спокойно говорю механику, чтобы не напугать. Тот, трясущийся от страха, не успел спрыгнуть, как на него налетел старшина. Мне уже, астах, по краю пропасти ездить. Подогнали другую, БМП зацепили тросы, включил первую передачу и аккуратно выехал. Пройдя серпантин, снова сажая солдат за штурвал, а у того руки трясутся. На ровном месте машину раком ставит. На каракамарском серпантине заставил его по колее пробежаться, думал, через ноги дойдет. Не помогло. Не дано, оказывается, механиком быть, хотя техником окончил на гражданке Пришлось пехот списать. Лучшие механики водителей, трактористов получаются. Сами готовим, после учебки немногие толковые приходят. 14 апреля. Готовимся к проверке. Комбат поставил задачу привести территорию в порядок. Вечером я получил хороший разнос за то, что камешки вокруг палаток не побелены. Наробкое оправдание, что на складе нет и звездки, показал на соседние роты. У них все оказалось побелено. Конечно, командиры там не первый год ротами команды Оказывается, пошли в медпункт, знакомы с сестричком, выпросили хлорки, развели и побелили. Все гениально и просто. Век живи, век учись. Начальник штаба батальона майор Камерзан сказал, Алексей, в горах тебе цены нет, действуешь грамотно, умело, но нужно учиться мирной жизни, в союзе нелегко придется. 16 апреля. Провел засаду в Каракузе, результата нет. очередной раз убедился в бесперспективности засад в районе полка. Ведь мы находимся под постоянным круглосуточным наблюдением и выйти с территории полка незамеченным практически невозможно. Необходимо искать другие методы. Начинается весенняя проверка. Чтобы не участвовать в срывом смотре, задерживайся с возвращением. 21 апреля. Прошедшая неделя была просто сумасшедшей. Спать приходилось по 4 часа в сутки, если повезет. Ежедневная, всеночная черная работа, целый день на ногах, на полигоне, в горах, буквально не минута свободной. Многие офицеры в отпусках, командировках поэтому и Швец, и Жнец, и на Дуде, и Грец. Роте пришлось сдавать вождение, два КУ, контрольное упражнение в составе взвода. Откуда мне было знать методику проведения, да и разворачиваться в горах в боевую линию не менее трех раз негде? Придумал после бессонной ночи. Первое, перед проходом в взрывных заграждений второе на директрисе БМП с боевой стрельбой, третье после подъема в гору, где проверяющий нас уже не видит прошло на ура. По тактике с ротой проводилось ротное тактическое учение. Тема РТУ рота в засаде. Просидел двое суток на перевале Рискан. С нами почему-то никто из инспектирующих не пошел. сидячи на перевале прослушал в эфире шоу под названием «Мотострелковый батальон наступлений в горах». местом проведения выбрали кишлак Урусак. В 10 километрах от полка. Участвовали 4-я, 6-я роты и минометные батареи. В эфире был все. Противник справа, слева, для поддержки был вызван огонь артопатареи, вертушки. Проверяющие предложили поддержку авиации, но наш комбат гордо заявил, что справимся с своими силами. Итог учений. Батальон спустился с гор с трофейным ДШК, несколькими единицами стрелкового оружия китайского и египетского производства, которые накануне были получены с полкового склада. В общем, спектакль удался на славу, мы получили хорошие оценки. Вывод из этого простой. Пусть те, кому положено, сидят на своих местах и занимаются своим делом, не мешая другим заниматься своим. 23 апреля. Уже очень жарко. Температура за 40 градусов Цельсия. Правда, зелень кругом. Самая лучшая пора, когда все вокруг цветет, красота. В этом году не пришлось просто на солнышке поваляться. Чисто офицерский загар. Лицо, шеи, кисти рук черные, все остальное в светлых тонах. 24-25 апреля. 23 марта при встрече кундустов взвод связи, стоя на блокировке у школы в кишлаке Самати, был обстрелян. В ходе возникшей перестрелки наши спецназовцы подстрелили кого-то из местных жителей. У того оказались родственники в Кабуле на очень высоком уровне, в каком-то из министерств. Раздули эту историю, армейские политические органы наехали на команду неполка, те в свою очередь на наш батальон. Возникла необходимость урегулировать создавшую ситуацию, и батальон во главе с подполковником Масловским срочно выехал в Самати. Колонна небольшая, шли с приличной скоростью. При подходе к кишлаку встретили ровное, с почти идеальной поверхностью плато. Скорость еще прибавили, и вдруг моя БМП садится на днище. А за мной вся рота. Впереди идущие танки закопались по башне. Как оказалось, попали на слой недавно сошедшего селя, который сверху подсох, образовав корку. Под собственной тяжестью машины провалили словно под лед и плотно сели в то месиво, которое было под коркой. Своими силами справиться невозможно, запросили помощь с полка. Пехота полезла на высоты, чтобы прикрыться, так как предстоит долгая история по эвакуации застрявших машин. Делегация во главе с заместителем командира полка пошла в кишлак на переговоры. После разговора с родственниками погибшего, Вопрос был урегулирован за 20 мешков муки и бочку керосина. Претензий к нам больше не было. А еще, говорят, жизнь человеческой ценности не имеет. Из полка пришел ремротовский тягач, и мы сутки выдирали застрявшую технику с помощью развернутых полиспластов. Ночевали в горах. Во второй половине дня вернулись в полк. 27 апреля. Гена Васильев написал новую песню про тыловиков которые Старл сразу же очень популярны. Появились грозные, умные, серьезные, храбрые и бесстрашные у нас боевики. В экспериментальной форме горноскальной только почему-то все тыловики. Папочки рабочие, кожаные, прочные, в чистеньких тетрадочках подробный личный план. Ботиночки зеркальные, новенькие, бальные, речи боевые про горы и душман. Ну, а кто случайно, с дуру нечаянно, С нашими ребятами отъедет от полка, На руках качает, тут же награждают, Как героя первого и меткого стрелка. И уже надутый, что ему адуды Разные басиры голым не возьмешь, И у этих грозных у навозных, Воздуха не выпросишь, снега не возьмешь. Всюду тут бумажки, продохнуть аж тяжко, Все хитросплетения не разберешь, Рука руку моет, ублажает, поет. не дрожжей, ни правды здесь ты не найдешь. Толовики очень обиделись, пожаловались даже командиру полка, но тот только посмеялся. 29 апреля, 1 мая. Третья рота, находящая во хранении аэродрома, вышла на реализацию разведданных в район перевала Рискан-Кишлак-Ниджар. Больше года простояли в хранении боевые навыки были утеряны, а пришлось... Столкнуться с серьезной группировкой, дело дошло до ручных гранат. Нас подняли по тревоге и второй батальон с разведротой в 23 часа выдвинулся на помощь. Пока подошли, все было уже закончено, рота успешно отбила вражескую атаку. После возвращения в полк, через 4 часа снова подняли по тревоге в третьей роте потерялся солдат. А мы уже очень хорошие, отмечаем наступление 1 мая, праздник всех трудящихся. Успели три литра самогонки выпить. До подножия гор доставили БМП, а потом пришлось подниматься на перевал. И, если был вначале под шафе, поднялся на высоту абсолютно трезвым. Броник, правда, почему-то стал мокрым насквозь. С утра прочесали все близлежащие кишлаки, опросили-допросили местных жителей. Картина получается такая. На привале боец вроде бы заснул. Командиры, не имея опыта, Не проверили личный состав, рота продолжила движение, а он остался. Будто бы увидев духов, вел с ними бой, но был убит. Тело не нашли. Записали без пропавшим. 3 мая. Навалилась страшная усталость, какое-то опустошение в душе, безразличие ко всему, нет никаких желаний. Майские выходные провели спортивный праздник. На трехкилометровом кроссе прибежал двадцатым в роте. За дело начал бегать по утрам, делать зарядку по часу под руководством Смиренского, володи Он мастер спорта по офицерскому многоборию. Цветут маки, красота. 4 мая. Зачитали приказ о действиях 682-го отдельного мотострелкового полка, который был сформирован недавно и понес огромные потери в Паншере. В полку погибли более 60 человек, из них 18 офицеров и прапорщиков. И более 60 были ранены. Я, прослужив почти два года, давно понял, что все крупные потери происходят от бездарности, некомпетентности и глупости старших командиров. Командиры взводов, рот иногда батальонов являются жертвами, заложниками ситуации. И я никогда не соглашусь с обвинениями в их адрес. Кто-то где-то ошибся, что-то где-то не сделали. А пехота все эти ошибки оплачивает кровью сполна. Я давно уже пришел к мысли, что в Афганистан из Советского Союза нужно направлять только командиров взводов. На другие должности должны назначаться опытные, проявившие себя здесь офицеры. Тогда и потери снизятся в разы. Но почему-то старшему и начальникам подобные мысли не приходят в голову. 9 мая. День Победы. Командир устроил праздник. Были накрыты в офицерской столовой столы и своих закормов. Выделили по две бутылки спирта на четверых, правда разведенного. На закуску мы сбросились. Чего только не было. Колбаса копченая, шпроты, балы коситровые, боржоми. То, чего в союзе днем с огнем не найдешь. Звучали тосты, звучали песни. но ну вот спиртное закончилось, пошли к соседям, толовикам. Конфисковали у них бутылку спирта. Мы воюем, а вы морды отъедаете. Выпили. Что потом началось, не опишешь в словах. Заграли все накопленные обиды, и все недовольство вырвалось наружу. Были перебиты все тыловики и досталось связистам с роты связи за недобрые слова в наш адрес. Всем боевым пришлось туго. С Геной и Васильевым работали в четыре руки. Молодец, надежно прикрыл. Он когда-то занимался боксом, и вот приобретенные навыки пригодились. Попался под горячую руку капитан-строитель, работающий в полку. Получил. Тот не успокоился, сбегал за пистолетом и выпустил меня целой обоймой из ПМ. счастью, оба были в таком состоянии, что попасть не смог. Вот так бездарно мог погибнуть перед самой заменой. 10 мая. На утреннем разводе командир полка подвел итоги. Вчера провели праздник, считая праздник прошел нормально. И когда после его слов бывший ответственным заместитель командира полка по вооружению уважаемый Соколов Юрий Николаевич, Совсем не военный, интеллигентный, после института в армию пришел. Попытался что-то сказать. Вот вчера лейтенанты напились и... Командир резко прервал его. Я сказал, праздник прошел нормально. Даже как-то жалко его стало. На этом все и закончилось. 15 мая. Если полгода назад ушла Старая Гвардия, то сегодня проводил молодую. Уволились замечательные солдаты, мои воспитанники. Испытываю какое-то двойственное чувство. С одной стороны, рад, что уходит живыми, здоровыми, возмужавшими, настоящими солдатами. А с другой стороны, пусто становится как-то на душе, как будто теряешь что-то очень важное. Снова впереди предстоит огромная работа по превращению пацанов в надежных бойцов. 22 мая. С разведывательной роты уже под утро выдвинулись к кишлаку пучок. Это был отвлекающий маневр. С рассветом подошли БМП и мы рванули, если можно так сказать, к кишлаку Гондачашму. Пошли не по той старой Кишимской дороге, где саперам пришлось бы очень долго проверять маршрут, а по горам. Угол подъема градусов под 30, почти максимальный для преодоления БМП. Благодаря замечательным механикам-водителям успешно вскарабкались и пошли по хребтам. Блокировали кишлак и пошли на зачистку. Хотя выскочили достаточно быстро, никого в кишлаке не обнаружили. 25 мая. Командир полка устроил аттестационную комиссию по поводу присвоения очередных воинских званий. Мне было отказано. На сегодняшний день в карточке учета поощрения и взыскания оказались два выговора. Один от командира полка, второй от замполита батальона с формулировкой халатное отношение к быту личного состава». Выговор был объявлен за то, что я отказался отправить старшего из числа офицеров в баню после возвращения с гор. Сидоров свой выговор с меня снял, а замполит сказал, что не может. Стрельцов в командировке оказался. Обидно мне, досадно мне, ну ладно. А после зубы предлагали звание досрочно Но досрочный звание является как бы тоже наградой, и я, учитывая последствия Зардевского боя, отказался. Хочется получить боевой орден. Вроде бы и заслужил и по статусу положен, но пока у нас в полку нет героев, как выражается наш командир. 26 мая. Юра Косичкин уехал в отпуск. Попросил его зайти к родителям, успокоить, рассказать, что все нормально у нас, завидуя ему, хорошей зависть. 27 мая. На очередном трехкилометровом кроссе прибежал вторым в роте, уступив только Володе Смиренскому. Причем финишировали с большим отрывом. Не зря тренировался. Есть подчиненным к чему стремиться. 29 мая. На сутки выходил с роты на перевал Рискан. При возвращении прочесали кишлаки пучок и кури. результат нет. 31 мая. Завтра. Начинается новый учебный период. Куча дел. Особое, я бы сказал, даже нездоровое внимание уделяется вопросу учета, хранения и сбережения боеприпасов. Старшие начальники грозят снятием с должности командиром рот, если при проверке учетных данных о наличии боеприпасов возникает разница хотя бы в один патрон. Мы берем с собой при выходах по два боекомплекта, в основном россыпью или в обоймах для скорейшего снаряжения. Если идут, допустим, 60 человек с роты, получают по 700 патронов на автомат и 2000 на пулемет. Итого 36 тысяч на ПК. В роте 18 пулеметчиков, 29 тысяч... АК-74. Ну, немного постреляем. При возвращении сдаем, ссыпаем в ящики около 60 тысяч патронов. Пересчитываем, записываем в описи. Но ведь при таком количестве можно ошибиться и не на одну штуку. И что? За это с должностей снимать? Считаю подобный приказ безмозглым.